Глава 24.1. Начало пути. Десятник Ирчин. Честно говоря, столь внезапного предложения от моих магов я точно не ожидал. Да что там говорить! Эдакой смелости от двух трусливых гоблинов и, главное, спесивых отпрысков аристократов было тяжело представить даже такому старику, как я. «Господин Ирчин, разрешите обратиться!» военному официально начал разговор лиур «Разрешаю». Продолжая поедать ароматный суп, прошипел я. «Мы очень виноваты по отношению к вам». Начал бодро Леур, но не смог поднять на меня взгляд и перешел на бормотание. «Я и Тоталемсо знали о готовящемся на вас покушении. Даже примерно догадывались, какой именно отряд собирались отправить за вами». Но на самом деле у нас не было по-настоящему важной информации. Как для исполнителей покушения, так и для вас лично. Чем-то реально способным повлиять на эту ситуацию мы однозначно не располагали. Скажу честно, не скрываясь за кружевами слов. Надеялись и строили дальнейшие планы после вашего устранения. Но лично, кроме той постыдной попытки отравить вас, мы ничего не предпринимали». По правде говоря, мы несколько приукрасили ваши возможности в разговоре с господином Заралемом, Цо. Но, опять же, опирались лишь на собственные домыслы и общеизвестные слухи, гуляющие по городу». Видя, что энтузиазм Леура полностью угас, и он понял, сколь обличительно звучат эти слова, я почувствовал, что страх окончательно сковал его. А вот Таталемсо смог сам набраться храбрости и продолжил разговор вместо старшего мага. «Думаю, подобных ситуаций за вашу долгую службу случалось не так уж и мало. И как опытный офицер, вы, господин Ирчин, понимаете, что лично мы, два молодых волшебника, не можем представлять для вас хоть сколько-нибудь серьезной угрозы». — сказал он запальчиво, но и его бравый настрой довольно быстро прошел и превратился в трусливый лепет. — Но все же мы чувствуем за собой вину и очень хотели бы получить возможность исправить нашу ошибку. — Ближе к сути, — прошипел я. — Что ты предлагаешь? Как собираешься смягчить мою неприязнь? На эти побледневшие лица было чудовищно приятно смотреть. Они вмиг осознали, что я слышал весь их разговор, несмотря на разделяющее нас расстояние. И как в это не поверить, если слово «неприязнь» крайне редко сейчас употребляется в нашем обществе? Да и в принципе, я прекрасно понимал, что они в полной мере снабжали информацией отряд, напавший на меня и вина их действительно заслуживала самого сурового наказания. Впрочем, расправа над этими предателями может и подождать, если они предложат действительно нечто ценное. «Однажды Таталимсо прочел довольно редкую книгу». «Первым взял себя в руки Лиур, хотя взгляд поднять на меня так и не смог». «Так вот, в ней упоминалось, что характеристики всегда находятся в промежуточном состоянии». Им иногда не хватает самой малости для преодоления порога следующего уровня. И применительно к показателю живучести это может заключаться в некоторой хронической болезни или застарелой травме». «Леур, неужели ты думаешь, что я этого не знаю?» «Холодно и отрешенно снова прошепел я. Суть предложения». А, «Простите, господин Ирчин», — нервно промямлил Леур. В книге упоминалось, что даже ежедневное применение заклинаний лечения может не привести к положительному результату. В этом случае предлагалось воспользоваться услугами нескольких магов одновременно и буквально рывком преодолеть этот застой. Так вот, господин Ирчин... Почти что уверенно взял слово молодой Таталем Со. Позвольте нам собрать всех магов из оставшихся десятков и попытаться рывком довести вашу характеристику живучести до пяти единиц. Все траты мы возьмем на себя. «Думаю, если это затея удастся, я смогу забыть о многих ваших проступках», — произнес я. Когда подготовительная работа чародеев была завершена, скорее всего, со стороны это выглядело даже несколько внушительно. Вокруг меня, в форме круга, собрались восемь оставшихся в живых магов. Естественно, что полусотники и интенданты не имели ни малейшего желания участвовать в этом сомнительном эксперименте. Но и запрещать тратить ману своим подчиненным они не стали. Сказать по правде, я и сам не верил, что это возможно. С другой стороны, в меня собирались влить свой резерв маны восемь волшебников практически одновременно. Это действительно может исправить в организме дефект, который обычной регенерацией не под силу излечить и за несколько лет. Поначалу у меня было небольшое опасение по поводу внезапной атаки. Но маги расположились довольно близко ко мне, таким образом, что могли задеть атакующий волжбой и друг друга. Да и тот же огненный шар убил бы вообще всех собравшихся, включая любопытных зрителей поблизости. Так что на этот счет мои опасения, скорее всего, были слегка преувеличены. Когда волшебники начали произносить первое заклинание, я почувствовал невероятно сильный поток лечебной энергии, который не испытывал ни разу в своей жизни. Казалось, тело начало светиться изнутри, а маги все продолжали накладывать заклинания лечения одно за другим. Все мое внимание в этот момент было сконцентрировано на внутренних ощущениях. Хотелось понять, что именно в моем, на данный момент абсолютно здоровом теле, пытается исправить магия лечения. Но, естественно, без внутреннего магического источника в полной мере отследить потоки маны, движущиеся внутри меня, наверное, было невозможно. Но все же, когда этот поток лечебной магии начал иссякать, и то у одного, то у другого волшебника заканчивался внутренний резерв... Я отметил, как покалывает мое сердце. Может быть, именно оно износилось в этом старом теле больше всего. Но характеристика живучести так и осталась равна четырем единицам, несмотря на все усилия Леура и Таталема Они с потаенной надежды ждали от меня оглашения результата, но я лишь отрицательно мотнул головой. Леур разочарованно опустился на землю, прямо на песок, там, где и стоял. А вот молодой Таталем Со явно был настроен более решительно, ведь идея в большей степени принадлежала ему. Он сорвался с места и начал раздавать припасенные кристаллы маны из своей бездонной сумки. Не сказать, что очень крупные, но по сотне единиц маны в каждом из них точно было. И вот, спустя десяток минут, волшебники смогли частично восполнить свои резервы. И вновь обрушили на меня поток лечебных заклинаний. Больших надежд, честно говоря, уже совсем не было. Но в любом случае, для моего организма это будет чрезвычайно полезно. Как итог, на меня потратили не меньше 20 тысяч единиц маны. Вполне себе серьезное количество. И если так подумать, то начинающему магу потребовалось бы на нечто подобное не меньше полугода. Конечно, если не использовать дополнительно кристаллы энергии. Задумавшись над подсчетами затраченной маны, я не сразу заметил, что в районе сердца сгусток теплоты по-прежнему не исчезает. Тем временем маги, с трудом стоявшие на ногах от магического истощения, уж не знаю, что мои волшебники пообещали им, начали разочарованно расходиться, так и не дождавшись от меня подтверждения положительного результата. А я, не веря своим ощущениям, продолжал прислушиваться к теплоте, разливающейся у меня внутри. «Ну что, молодежь!» Гнусаво и как-то злорадно начал Журек, для начала использовав на мне навык идентификации. «Я же предупреждал, что так легко характеристику живучесть не поднять!» «Но я же лично читал об этом в Древнем Фулианте! Там даже меньше магов участвовало!» Потерянным голосом сказал Таталемсо. «Ну, мы хотя бы попытались». «Непонятно кого, надеюсь утешать, то ли себя, то ли в большей степени Таталема сказал Леур и поплелся вслед за остальными волшебниками. А я молча продолжал смотреть на свои истинные характеристики, не искаженные навыком малая ложь.